Последний день перед каникулами, 31 июля, когда мы после уроков направлялись домой, Наруса опять выдала нечто странное. Она всегда такая, можете не сомневаться в моих словах. Ведь большая часть 14-летней жизни Акари наруса прошла у меня перед глазами. Я Миюки Симадзаки, простая смертная. С рождения живу в том же городе, что и Наруса. Еще в частном детском саду Акеби, моя подруга, Резко отличалась от других детей. Она бегала быстрее всех. Прекрасно рисовала и пела. Правильно писала буквы обеих азбук. Ее хвалили все. Какая Акари молочина. Сама же она этим не кичилась. Относилась к похвалам спокойно. А я гордилась тем, что живу с ней в одном доме. Но чем старше мы становились, тем в большей изоляции Наруса оказывалась. Она могла сделать что угодно в одиночку, поэтому ни с кем не сближалась в школе. Это получалось не специально, однако окружающим она казалась неприятной. К пятому классу девочки стали явно игнорировать Наруса. Я не защищала ее, боясь за собственное положение. Как-то раз я столкнулась с Нарусой у входа в наш дом. Она несла что-то тяжелое. Было неловко делать вид, что я ее не заметила, поэтому я спросила. «Куда ты идешь? «Симадзаки. Я собираюсь оттачивать мастерство выдувания мыльных пузырей» ответила Наруса. Через несколько дней она появилась в местной вечерней программе «Широкий обзор». Гениальная выдувательница пузырей Акари Наруса запускала мыльные пузыри размером с собак, которых часто держат богачи, и объясняла ведущему местной знаменитости, что очень важен процент содержания крахмала. На следующий день в школе некоторые одноклассницы собрались вокруг нее. После уроков открылись курсы мыльных пузырей, где лектором выступала Наруса. Сейчас, когда мы перешли уже в восьмой класс, она все так же шагала по жизни, как ей удобно, не обращая внимания на других. Теперь мы учились в разных классах, поэтому я не знаю, что там у них ежедневно происходило, однако в открытую над ней вроде не издевались. Она говорила, что активно занимается в кружке легкой атлетики. Пользуясь тем, что живу с Нароса в одном доме, я вместе с ней хожу из школы. В смысле посвятить лето Сейбу? Буду каждый день туда ходить. Я понимаю, что именно она не договаривает. Единственный универмаг в городе Отцу, где мы живем, филиал большой торговой сети Сейбу закроется через месяц, 31 августа. Здание снесут, а на его месте построят жилой дом. Понятно, что у местных жителей болит душа при мысли о том, что закроется последняя страница 44-летней истории. Я тоже с самого детства часто ходила туда. Там был продуктовый Пентри, магазин Мудзи где продавали одежду, косметику и всякую всячину. Лофт с разной мелочевкой, книжный футаба. И в отличие от обычных универмагов в Киото, он больше походил на торговый центр для ежедневных покупок. От нашего дома до него было всего 5 минут пешком, и нам уже в начальной школе разрешали ходить туда одним. Оба родители Наруса были из этой же префектуры, Сига, и, судя по всему, питали добрые чувства к Сейбу-Отцу. Её мама родилась как раз в тот год, когда магазин открылся, и часто ездила туда из дома в городе Хиконе. Она рассказывала, что решающим пунктом при покупке квартиры оказалось то, что универмаг был совсем рядом. Мои родители были приезжими. Они не испытывали присущих местным жителям теплых чувств к Сейбу, к сети супермаркетов Хайвада или к уроженцу Хиконы, музыканту и певцу Токонори Нисикаве. Мама, которая приехала сюда из Иокогамы, смотрела на Сигу свысока — и со своим восточным акцентом заявляла, если сейбу исчезнет, вообще ничего не останется. Торговый молл Оуми. Она вообще, кажется, за магазин не считала. В августе будут проводить прямые эфиры широкого обзора из сейбу отцу. Каждый день. Так что ты проверяй канал. Широкий обзор единственная в Сиге местная программа, вещающая на всю префектуру. Ее передают по Биво ТВ с 17.55 до 18.45. Конечно, не каждый день. По субботам, воскресеньям и праздникам передач нет, но в месяц выходит примерно 20 выпусков. Ну ладно. А ты разве не будешь записывать? Не могу тратить жесткий диск на такое. Я бы сказала, что именно на это и надо тратить жесткий диск, но откуда мне знать ее критерии? Не факт, что я смогу смотреть программу каждый день. Тогда включай, как сможешь. Не забудь. Я обязательная, так что, зайдя в квартиру... Тут же поставила в программе оповещение на понедельничный выпуск, чтобы не пропустить. «Смотреть на Нарусы – мой долг». Она всегда делает масштабные заявления. В сочинении о мечте для выпускного альбома в начальной школе она написала, что собирается жить до 200 лет. Все решили, что она хочет воспользоваться какими-нибудь средствами вроде заморозки или модификации организма. Но она объяснила, что будет жить до 200 лет обычной бабушкой. Я, основываясь на том, что в книге рекордов Гиннесса зафиксирован долгожитель в возрасте 122 лет, попыталась донести до нее, что до 200 дожить будет сложновато. На это она спокойно ответила. «Вы все, включая тебя, к тому времени уже умрете, так что удостовериться будет некому». Мне было жаль, что я не смогу до конца быть свидетелем истории жизни Наруса, но в то же время я поклялась, что по возможности буду рядом с ней». Недавно она заявила, что получит максимальные 500 баллов за семестровые экзамены. Ее результат оказался 490 баллов, но она не расстроилась, хоть и не достигла цели. По ее словам, если из ста заявленных великих дел человек выполнит хотя бы одно, все уже будут считать его молодцом. Вот поэтому она была убеждена, что важно постоянно говорить о своих целях, закладывая основы будущего. Я спросила ее, чем это отличается от обычного хвостовства, а она подумала немного и признала. «Ничем». 3 августа, в первый день трансляций, я, не дожидаясь установленного оповещения за 5 минут до начала программы, уже ждала на диване перед включенным телевизором. После пятого класса я не смотрела широкий обзор с таким вниманием. Это не самая интересная программа. Когда показывали гениальную выдувальщицу мыльных пузырей, Школа, видимо, тоже принимала участие в создании передачи. Поэтому, перед тем, как отпустить нас по домам, учитель сказал, «Сегодня вечером Акари Наруса будет выступать в программе «Широкий обзор» по Биво ТВ». Я правда думала, что все равно никто, кроме меня, смотреть это не будет. Так что реакция одноклассников на следующий день меня удивила. В 17.55 на экране появилась заставка широкого обзора и зазвучал простенький мотив вступления. После титров с благодарностями спонсорам сразу же началась прямая трансляция из сейбу Отцу. Покупатели с естественным видом ходили вокруг, и только Нару состояла так, чтобы попасть в камеру. Чёрные волосы до плеч, нетканная маска, черная форменная юбка и белые гольфы. Если бы только это, она сошла бы за обычную школьницу. Однако она почему-то была в футболке без баллистов. Поскольку на груди у нее был логотип Lions, то, учитывая место проведения программы, можно было предположить, что это форма, принадлежащая холдингу Сейбу Лайенс. Я ни разу раньше не слышала, что она увлекается бейсболом. В каждой руке у нее было по миниатюрной пластиковой бите. Какие-то сувениры для болельщиков. На электронном табло перед магазином было написано «До закрытия 29 дней». Диктор сказал, «Здесь идет обратный отчет до закрытия универмага». Наруса стояла рядом с ним, прямо на линии съемки. Тот, видимо, посчитал ее странной, прошел мимо и протянул микрофон, выходивший из магазина тетеньки с бумажным пакетом, украшенным фирменными синими и зелеными кружочками. Тетенька сказала банальное. Я столько раз сюда приходила. Грустно, конечно. Но такой комментарий на сто процентов отвечал ожиданиям программы. На этом наша прямая трансляция закончена. Сказал диктор, и камера переключилась на студию. Я включила планшет и полезла в твиттер, чтобы посмотреть, не упоминает ли там кто-нибудь Нарусе. Поискала, по словам, «Широкий обзор», «Биво ТВ», «Сейбу», «Лайонс». Но никаких твитов на эту тему не нашла. Я досмотрела передачу до конца. Показали рекламу лотереи «Богини счастья», «Покупайте билеты большого летнего розыгрыша», «Просветительский ролик от местного стоматологического сообщества», «Давайте беречь свои зубы», Сообщения о вновь открывшемся в ногахаме магазине Бента на вынос, и напоследок зачитали письма от зрителей. Но про Универмакса и Бооцу больше ничего не было. После того, как программа закончилась, ко мне зашла Наруса. Я пожалела, что не записала для нее передачу. Впрочем, она могла посчитать это невежливым, ведь она сама сказала, что нельзя тратить на это память жесткого диска. Ты посмотрела? Тебя было отлично видно. «Это форма Лайонс?» «Да». И она вынула форму из рюкзака, чтобы показать мне. На спине был написан номер один и фамилия Курияма. Наруса явно просто купила футболку через интернет и понятия не имела, кто такой Курияма. Просто решила, что, судя по номеру, это важный игрок. Я откровенно высказала свое мнение. «Выглядела ты довольно странно, но бросалась в глаза, это уж точно». «Вот и отлично». Она была довольна. 4 августа я снова сидела на диване в гостиной, включив широкий обзор. Вместе со мной передачу смотрела мама. Она работала администратором в стоматологической клинике неподалеку. И сегодня как раз была свободна от дежурства. Когда на экране появилась Наруса, мама громко расхохоталась. «Самое, что ни на есть подозрительная личность». Мама тоже наблюдает за Нарусой с тех пор, как та была маленькой. При мне она не говорит ничего плохого про мою подружку, но явно считает ее странноватой. В последнее время стала даже восхищаться ей. Вот Акари даёт. Она сказала, что будет ходить туда каждый день до самого закрытия. «А что плохого? Сходи с ней, Миюки. Тоже на телевидение попадешь. Я не ожидала такого предложения. «Но у меня даже нет формы». «Это ведь не обязательно». Я сказала, что не хочу, потому что буду смущаться. И тогда мама дала мне свои солнцезащитные очки. 5 августа я отправилась в универмаг. Наруса уже была наготове, в форме. Заметив меня, она подняла руку в приветствии, как делают дяденьки средних лет, бейсбольные фанаты. Соблюдая социальную дистанцию, я встала в метрах двух от неё, чтобы между нами оказалось табло с обратным отсчетом и схема магазина. Когда я надела солнцезащитные очки... Наруса обрадованно заявила, «Ты совсем как Дзюн Миура!» «Не знаю, кто это. Я постаралась одеться под стать подруге в простую футболку и джинсы. Наблюдать за съемками прямого эфира оказалось интересно. В телевизоре женщина-диктор говорила высоким звонким голосом, однако здесь ее слова звучали неожиданно тихо. Каждый раз, когда она двигалась, оператор перемещался вслед за ней». Дикторша подошла с микрофоном к молодой маме с коляской. На коляске висел пакет из магазина товаров для новорожденных. Наверняка женщина сказала что-то вроде когда универмаг закроют, будет неудобно. Когда освещение для съемки погасло, Наруса быстро сняла форму и спрятала ее в рюкзак. Я записывала, пойдем посмотрим. Я воспользовалась жестким диском, чтобы посмотреть на себя. Вместе с Нарусом мы вернулись домой и включили программу. «Нас снимали даже больше, чем я думала». Наруса была права. Поскольку мы стояли рядом с табло обратного отчета, то часто появлялись на экране. «А понятно, что это я?» «Все, кто тебя знает, поймут». Наруса стояла там, будто так и надо было. Подозрительной выглядела скорее я. В солнцезащитных очках и маске. Поискав в Твиттере, я нашла такую запись. «Интересно, кто эта девочка в форме, которая постоянно появляется во время прямых эфиров в Саибуоцу?» Я повернула планшет к Акари, а она кивнула и заявила со знающим видом. «Если появиться на экране трижды, все будут считать тебя постоянным участником съемки. Наруса вставала у входа в универмаг и 6 и 7 августа, завершив таким образом первую неделю съемок. Я тоже могла бы пойти с ней, если бы захотела но не хотела выходить в жару. Смотреть широкий обзор в комнате с кондиционером было намного приятнее. Что ж, благодаря тебе первая неделя съемок закончилась без происшествий. После пятничной трансляции Наруса пришла ко мне. Хоть мы и жили в одном доме, она раньше никогда так часто ко мне не приходила. Мне не хотелось, чтобы она считала меня соучастницей. Это накладывало определенные обязательства, однако мысль о том, что она рассчитывает на меня – оказалась довольно приятной. Я заглянула в соцсети и нашла новый твит от человека по имени Такуро. «Сегодня в передаче опять видел девочку Лайонс». в широкий обзор Элисей Буоцу не было, но, судя по времени твита, речь шла о Нарусе. Еще к ней обратилась какая-то женщина возле магазина. «Я тебя все время вижу в передаче». Значит, её запомнили как минимум три жителя префектуры. почему ты решила туда ходить спросила я наруса поправила маску и ответила наверное чтобы запомнить это лето из-за коронавируса в этом году школьные мероприятия либо отменяли одно за другим либо сокращали я хожу в кружок бадминтона но от проведения летних соревнований отказались да и тренировки в каникулы устраивали только в первой половине дня летние каникулы тоже сократили до трех недель с первого по 23 августа Так что само лето превратилось во что-то неосязаемое. Закрытие универмага стало для нас главным событием. Придешь еще? У меня возникла мысль помочь подруге в создании воспоминаний, но в такую жару никуда выходить не хотелось. «Если смогу», — сказала я, и она явно обрадовалась. «Тогда надень это». Наруса протянула мне форму Сейбу Лайанс. На спине оказался номер три и фамилия Ямакава. «Ты что, специально купила два комплекта?» «На всякий случай». Я поколебалась секунду, но форму взяла. После трех выходных подряд, 11 августа, я надела футболку с надписью «Ямакава» и встала перед входом в универмаг Сейбу Отцу. Побоявшись, что в солнцезащитных очках буду бросаться в глаза еще больше, чем Наруса, решила обойтись без них. Съёмочная группа сделала вид, что не замечает нас, но мне показалось, что над ними появилось облачко, как в комиксах, с надписью Еще одна». Судя по всему, проигнорировав Наруса в первый день, они задали некий стандарт. Если бы они сразу заняли дружелюбную позицию, сегодня наверняка спросили хотя бы из вежливости. «О, ты с подружкой?» Впрочем, не могу отрицать и вероятность того, что она сама избегала контакта с телевизионщиками. Я решила не докапываться до истоков проблемы, и встала у главного входа в универмаг подальше от подруги, соблюдая социальную дистанцию. Сегодня интервью брали у женщины постарше. Наверняка им нужны были пожилые люди, у которых было гораздо больше связанных с магазином воспоминаний, чем у нас, молодых. После съемок мы посмотрели записи у меня дома. Пока мы стояли там, я не замечала, что покупатели нас обходят. Мы им явно мешали, поэтому я решила, что завтра... Наруса, как обычно, встанет у табло, а я немного поменяю позицию. В твиттере никто не писал о широком обзоре, и я расстроилась. Кажется, в глубине души я надеялась, что кто-то меня заметит. Но Наруса уверенно заявила. «Широкий обзор смотрит в основном бабульки». Потом она предложила. «Кстати, а не получится написать что-нибудь на масках? Рекламу или какое-нибудь послание?» Она вытащила линейку, приложила ее к маске на лице и спросила у меня размеры. По вертикали было примерно 12 сантиметров, а по горизонтали — около 18. Да уж, ничего важного тут не поместится. Я предложила взять веера, которые носят фанаты бойбендов в компании «Джоннис». Но Наруса возразила, что не стоит сильно надеяться на аксессуары. «Важно эффективно использовать маски». «Людям придется еще долго в них ходить, так что нужно выжать из этого всё возможное». 12 августа на маске Наруса появилась надпись в две строчки. «Спасибо Сейбу Отсу». Маска повторяла изгибы лица, поэтому первые и последние иероглифы названия не было видно. Но по контексту можно было догадаться. Сегодня мы встали, сохранив дистанцию, но чуть изменив свои позиции согласно вчерашней договоренности. Какой-то мальчик, явно ученик начальной школы, показал пальцем на Наруса и крикнул. «Смотри, у нее спасибо!» Но женщина, видимо, его мать, взяла его за руку и быстро увела внутрь универмага. Дома я проверила запись. Было понятно, что на маске Наруса что-то написано, но иероглифы было не разобрать. «Маска маленькая, лучше ограничиться двумя иероглифами». «Или логотип нарисовать», — сказала я. Она кивнула. «Да, неплохо было бы взять логотип Макдональдса. Или Найк. Или Эппл. Я не думала, что мировые гиганты захотят размещать свою рекламу на маске моей подруги, но ясно было, на какой масштаб она нацелена». 13 августа Наруса написала на маске «Благодарю». В записи был момент, когда ее крупное изображение появилось в уголке экрана, и иероглифы были отчетливо видны. Значит, два иероглифа отлично помещаются. Однако двумя иероглифами мало что можно передать. «Благодарю» было неплохой идеей. Но на лице Наруса выглядело подозрительно, навевая мысли о новых религиозных сектах. Так что мы пока отложили идею эффективного использования масок. В Твиттере уже знакомый мне Токора написал «Теперь девочек Лайонс стало две». Я почувствовала, что в груди стало горячо. То ли от радости, то ли от стыда. В интернете мало кто пишет. Пусть даже у широкого обзора зрителей совсем немного. Если из 1 миллиона 400 тысяч жителей префектуры Сига программу посмотрит процента, это будет 1400 человек. Хотя бы несколько из них нас наверняка заметили. Во время съемок я не думала о том, что по ту сторону экрана есть зрители. Теперь же от мысли о том, что они видят нас в форме «Лайонс», я почувствовала небывалый подъём. 14 августа мы встретились с Нарусо по пути в универмаг, но, добравшись до него за пять минут до начала передачи, не увидели съемочную группу. Они что, отменили прямые эфиры? Несмотря на жару, я почувствовала, как холодеют руки и ноги. Не обращая внимания на мое волнение, Нарусо молча рассматривала схему магазина. Наверное, наверху. И мы с ней поехали на лифте на седьмой этаж. Пройдя через фудкорт, мы увидели стенды фотовыставки 44 года истории универмага Сейбу Отцу и съемочную группу. Я заметила, как диктор с микрофоном отвел глаза, завидев нас. Наруса накинула форму, и, поискав место, откуда она наверняка попала бы в кадр, встала перед стеной с фотографиями. Я тоже надела форму и стала рассматривать снимки. Выцветшее увеличенное фото показывало Сейбу Оцу сразу после открытия. Просторный отдел продуктов, изысканное кафе, исчезнувший к нашему времени многофункциональный холл на шестом этаже. Объединяющее шестой и седьмой этаж огромное пространство в виде озера Бива, птичий рай, где летали птицы. Везде полно людей. В Сейбооцу, который я знала, всегда было тихо. Это объясняли тем, что посетителей переманил к себе, и он мол в кусацу. Или тем, что увеличился объем интернет-торговли. Все люди на фотографиях чему-то радовались. Будет ли у меня когда-нибудь такое же лицо в торговых центрах? Пока я увлеченно разглядывала снимки, съемки закончились. Наруса уже сняла форму. Я еще немного посмотрю, сказала я. Подруга ответила. Ну ладно. И ушла одна. Она, конечно, не очень эмоциональна, но такое поведение возникло у нее не вчера. Выставка «44 года истории универмага Сэйбу Оцу» заняла все стены седьмого этажа. Фотографии, которые я рассматривала первыми, относились к зоне начала деятельности магазина. Дальше снимки располагались по эпохам. Я родилась в 2006 году, когда отмечали 30-летие открытия универмага. Внутри он уже выглядел почти так же, как я помнила. Только посетители были одеты по старой моде. «Барышня, это ведь вас я все время вижу по телевизору?» Внезапно обратилась ко мне какая-то дама, и я поняла, что забыла снять форму. Я машинально ответила «да», но ведь это Нарус снималась во всех программах. Я уже хотела сказать, что дама обозналась, но ведь мало кто ходит за покупками в форме Lions поэтому ничего странного, что она приняла меня за другого человека. «Как удачно! Я как раз хотела отдать вам это, если увижу». Дама в кружевной маске, как у губернатора Токио Юрика Коеке, вытащила из сумки голубую бейсбольную кепку. На ней был белый профиль льва и логотип Lions. «Вот, возьмите. Она не новая, но чистая. Я ее постирала». Я вежливо отказалась, но женщина всучила мне кепку со словами «Не стесняйтесь!» и ушла. Мне не понравилось, как развиваются события, и я зашла к Нарусе. Когда я позвонила в домофон, ответила ее мама. Возможно, мне просто показалось, но выглядела она уставшей. Хотя, впрочем, она всегда такая. «А, Миюки, спасибо, что не бросаешь Акари». Мама моей подруги всегда производила впечатление неразговорчивой, но при этом улыбчивой. строго и требовательной она мне не казалась. Все, что желала делать ее дочь, она воспринимала с улыбкой. Видимо, так и получилась нынешняя Наруса. «Простите, мама Акари, вы ведь родились в префектуре Сига?» «Вообще-то да». Кажется, она не ожидала, что я с ней заговорю. Я и сама не помню, чтобы часто с ней общалась». Даже сейчас будто какая-то стена помешала мне назвать ее тетей. и пришлось прибегнуть к обращению мама Акари. «Скажите, вы ведь много лет пользовались магазином Сейбу. Какие чувства вызывают у вас его закрытие?» «Жаль, конечно, но теперь уже ничего нельзя сделать. остается только ждать назначенного дня», ответила мама Акари все с той же улыбкой. Сзади подошла Наруса, видимо, услышала меня. «Ты чего?» «Хотела тебе кое-что передать. Я надеялась, что просто скажу два слова и уйду, но ее мама пригласила меня зайти. Какая-то незнакомая тетенька заговорила со мной после того, как ты ушла, и отдала это. Я показала ей бейсболку. Она сказала, «Передай этой девочке, которая все время снимается в передаче». Сказала, что кипка старая, но выстиранная. Я кое-что добавила, но после моего рассказа Наруса без всяких вопросов надела бейсболку». С понедельника буду в ней ходить. Честно скажу, я почувствовала облегчение, потому что сама надевать ее не собиралась. Неизвестно, где они будут снимать в следующий раз, так что надо будет прийти пораньше. Когда съемочной группы не оказалась у центрального входа, я растеряла все мысли. Не знаю, что так выбило меня из колеи. А вот Наруса оставалось спокойно. Но я не знаю, пока пойду или нет. Мы были такой странной командой. То работали вместе, то нет. И моя позиция была следующей. Буду ходить, когда смогу. Весь проект полностью принадлежал Нарусе. 17 августа в понедельник снова начались кружки, которые закрывались на время праздника Абон. В облегченном режиме. С 9 до полдвенадцатого. «Миюки, это тебя показывали по телевизору?» спросила Харука, с которой мы вместе занимались. «Да, вместе с Нарусом. Харука рассмеялась. «Бедняжка! Я тоже видела. В пятницу, да? На выставке фотографий в Сейбу». Присоединилась к разговору Мидзуны. «Что? Я видела, как она у входа стоит. В бейсбольной форме, да?» «Точно, и почему я не подумала об этом? Обычно широкий обзор никто не смотрит. Но иногда он попадается на глаза, когда переключаешь каналы. «Подружки видели, наверное, каждое по секундочке. Но если они сложат этот пазл, тогда станет понятно, чем я занимаюсь. Мы почти каждый день туда ходим, вместе с Наруса. Я попыталась свалить ответственность на подругу, но ведь я по своей воле сопровождала ее, надев форму. Не успела я подумать, что это сочтут глупой шуткой, как Харука и Медзуна заулыбались. Я не знала, что ты каждый день снимаешься. Я тоже хочу. И я пойду». Радоваться бы, что нас станет больше, но я отреагировала сдержанно. Я в режиме Нарусы и я в режиме секции веду себя по-разному. Впрочем, не могла же я им отказать. Так что объяснила, что эфир начинается в 17.55. А съемка обычно проходит у главного входа. Но конкретное место мы узнаем только, когда придем туда. Я собиралась на этой неделе периодически пропускать это мероприятие, но если девочки решили участвовать, значит, и мне придется. Я пришла чуть заранее и вздохнула с облегчением, увидев съемочную группу у входа. Наруса, как и обещала, была в бейсболке Лайонс. Я понадеялась, что дама, которая нам ее подарила, увидит это по телевизору. «Смотри, вот что мне еще дали. Тоже незнакомые люди». Наруса показала синий браслетик на левом запястье. «Надо же, любитель Лайонс». «Да уж, явно фанат Сейбу». Наруса поудобнее перехватила биту. «Сегодня, возможно, придут девочки из секции бадминтона. Я им сказала, что мы каждый день здесь стоим, и они тоже захотели». Наруса равнодушно сказала. «Ясно». Харука и Мидзуна вышли из магазина перед самым началом съемки. Наруса уже сосредоточилась на камере. «Вот вы где». Девочки подошли ко мне, но я велела им соблюдать дистанцию. Если будем здесь толпиться, существует вероятность, что завтра съемки не будет. Харука и медзуны заняли места чуть поодали от меня, и ведущая подошла к ним с микрофоном. Я не смогла скрыть изумление. Заговорить не с Нарусы, которая явно выражает любовь к Сейбу, а с двумя школьницами в обычной одежде? Девчонки, улыбаясь, отвечали на вопросы. Мне показалось, что между ними и мной возникла толстенная доска из стекла. Съемка закончилась, и мы засобирались домой. Харука и Мидзона возбужденно заявили: А нам вопросы задавали? Во мне поднялась ревность. Повезло, как ни в чем не бывало, сказала я, и мы с Нарусы отправились домой. Они должны были взять интервью у тебя, не выдержав, выдала я накипевшая, но подруга улыбнулась. Вовсе не обязательно. Им просто нужны были комментарии от таких девочек. Кажется, Наруса не притворялась. Она действительно спокойно восприняла ситуацию. Я разозлилась на нее за это спокойствие. «Ты же здесь специально для этого. Разве тебе не хочется, чтобы к тебе подошли с вопросами или выделили побольше эфирного времени?» Она тут же ответила. «Нет». Кажется, она даже не понимала, почему я так злюсь. Я зашагала быстрее, обогнала ее и вернулась домой одна. 18 августа, проснувшись утром, я почувствовала, что успокоилась и смогла общаться с Харукой и Медзуно, как обычно. Мы обсудили вчерашнее. Они сказали «Вот уж не думали, что к нам подойдут». А я как можно небрежнее спросила Еще пойдете? А они засмеялись «Пожалуй, хватит». Я тоже склонялась к тому, что с меня, пожалуй, хватит, и в тот день в Сейбу не пошла. Почему-то мне не хотелось встречаться с Нарусом. Прямой эфир вели от главного входа. Подруга стояла рядом с табло с надписью «До закрытия 14 дней». Естественно, никто не подходил к ней с микрофоном, чтобы взять интервью. Я не ходила в невермак каждый день, как Наруса. Интервьюировать меня, как Харуку и Медзуна, тоже никто не собирался. Мне было неприятно думать о том, что в таком случае мне нет никакой нужды там появляться. 21 августа после эфира ко мне зашла Наруса. Ну... Как прошло? спросила она. Я вспомнила, что она просила меня смотреть передачу. Наруса явно не обращала внимания на то, что я не прихожу. Тебя снимали. Я все так же смотрела каждый выпуск. Даже если в голову приходила мысль, что это не обязательно. Когда наступало 17.55, я тут же вспоминала, что сейчас начнется широкий обзор. Сегодня съемка проходила на шестом этаже, показывали финальную распродажу лофта. Наруса уверенно стояла на месте под взглядами покупателей. «По пятницам, наверное, снимают внутри. Если таков порядок, вполне вероятно, что и в следующую пятницу съемку будут вести в самом универмаге. Со следующей недели начинаются уроки. Что будешь делать в те дни, когда проходит занятие в секции?» «Буду отпрашиваться, чтобы успеть. Форму возьму с собой и сразу из школы пойду на съемку. Видимо, она собиралась выполнять свой план до самого последнего дня, и никто не мог ее остановить. Замучаешься. Я уже воспринимала это как нечто, не имеющее ко мне отношения. Секции шли до шести, и я не собиралась ради съемки пропускать занятия. Я не смогу смотреть прямой эфир. Ничего, спасибо, что ходила со мной. Сказала на прощание Наруса и ушла домой. Я сама отказалась участвовать, но ощущение было такое, будто это Наруса дала мне отставку. В воскресенье, щелкая каналами, я наткнулась на игру Сейбы против Орикс. Мне вдруг захотелось посмотреть матч, и я отложила пульт в сторону. Отец подколол меня. «Миюки, и ты что ли начала смотреть бейсбол?» Но я отмахнулась. Только сегодня. Спортсмены Сейбы выступали не в белой форме, как у нас с Нарусе, а в темно синей В шестом ининге в верхней части бэттером вышел Курияма с номером один на спине. В моей голове его образ наложился на Наруса, когда она снималась в широком обзоре. Курияма ударил битый по мячу, и тот отлетел к зрителям. Даже я, не разбиравшаяся в правилах, поняла, что это Хоумран. Отважное лицо Куриямы напомнило мне Сугемота из футбольной секции. 24 августа проводили линейку, посвященную началу второго семестра. И занятий в секциях не было. Если не считать того, что сидевший рядом со мной Кавасаки отметил... «А я видел тебя по телевизору, ты была в форме Сейбу». Больше ничего примечательного не случилось. «Тебе никто не говорил, что видел тебя по телевизору?» «Не говорил. Но обычно со мной напрямую общаются немногие, так что наверняка кто-нибудь видел». «И то верно. Даже если кто-то из одноклассников, с которыми я обычно не общаюсь, снимется в телепрограмме, вряд ли я специально с ними об этом заговорю. Можно с тобой сегодня?» с завтрашнего дня начнутся секции». Я буду возвращаться домой позже, так что это мой последний шанс. Я не считала, что должна спрашивать у Наруса разрешения, но все-таки задала вопрос, и она ответила: Конечно! Я вдруг обнаружила, что совсем забыла поискать упоминания о происходящем в соцсетях и, вернувшись домой, заглянула в твиттер: Такура, который первым назвал Наруса девочкой Лайанс, еще несколько раз упоминал нас в своих постах. Был также твит от домохозяйки Искусацу, которая написала, Каждый раз вижу в широком обзоре девочку в форме Сейбу. Неужели она приходит туда ежедневно? Когда я подошла к главному входу универмага, за 10 минут до начала программы Нароса с задумчивым видом рассматривала табло обратного отсчета, где было написано осталось 8 дней. Так у них в последний день будет написано остался один день, а должно быть осталось 0 дней, разве нет? И правда, но они ведь не могли так ошибиться. Мы как раз говорили о том, что даже если это ошибка, они не смогут завтра вычесть сразу два дня, когда к нам подошла девочка лет пяти. «Бейсбольные девочки? Вы сегодня вдвоем? Малышка протянула мне листок бумаги. Там были нарисованы два человечка в одинаковой одежде. Один человечек был в синей кепке, а другой — без. Женщина, видимо, мама девочки, сказала, «Мы каждый день смотрим передачу». Я рефлекторно ответила, «Большое спасибо». А девочка помахала нам рукой и сказала. «Пока-пока». Они с мамой зашли в магазин. Если они каждый день смотрят передачу, то очень странно, что в это время они пришли в универмаг. Я перевела взгляд на Наруса и вздрогнула, потому что у нее в глазах стояли слезы. «Вот как бывает». Я отдала ей листок с фонартом. Она бережно спрятала его в рюкзак и отправилась ко входу с мини-битой в руке. Сегодня интервью брали у двух женщин. Явно мамы с дочкой, пришедших на финальную распродажу. После того, как съемки закончились, я сняла форму, и мне показалось, что лето тоже кончилось. Интересно, у старшеклассников, которые играют в бейсбол, такое же ощущение? Правда, мне кажется, они бы на меня рассердились, не равняя нас с собой. «Постираю форму и верну». «Нет, пусть пока у тебя побудет». Я решила, что Наруса опять захочет меня о чем то попросить, и спрятала форму в сумку. 25 августа после тренировки я вернулась домой и проверила запись. Наруса стояла с плюшевым талисманом команды Сейбу Лайенс. Видимо, кто-то подарил. От затеи писать рекламу на маске она отказалась. Но я не могла избавиться от впечатления, что она взяла на себя роль официальной рекламы команды. И то правда. Благодаря Нарусу я узнала про Курияму. 26 августа она стояла на том же месте. Моя мама высказала свое впечатление. Она прекрасно вписалась в пейзаж. Когда план только начинал воплощаться, я думала, что у Наруса появятся подражатели. Но то ли ни у кого не было столько свободного времени, то ли никого не привлекали рейтинги широкого обзора, однако желающих занять выгодную позицию рядом с табло обратного отчета не было. В восьмом часу зашла Наруса. «Про меня в газете написали». Она показала мне местную газету «Вестник Оми». Серия статей, посвященных закрытию универмага Сэйбу упоминала местных жителей. Среди фигурировавших в репортажах была и Наруса. Фотографии тоже напечатали. Но бейсболка и маска скрывали лицо, так что было плохо видно. Акари Наруса, 14 лет, ученица 8 класса, живущая неподалеку, ходит в универмаг в форме Сэйбу Она сообщила нам, из-за коронавируса этим летом мне нечего делать. Вот я и решила посещать универмаг, которому стольким обязана. Собираюсь делать это до последнего дня. Мне стало смешно, потому что Акари Наруса 14 лет из статьи и Наруса, стоявшие передо мной, никак не увязывались вместе. Еще три раза. Пусть до магазина всего пять минут пешком от дома, но все же в такую жару каждый день ходить туда в одно и то же время должно быть непросто. Осталось три будних дня». «Хорошо, если получится это делать до самого конца». Наруса вдруг проявила слабость, что для нее не характерно. Но я не стала сильно из-за этого переживать. Несмотря на то, что 27 августа было четвергом, снимали внутри универмага, показав зрителям доску объявлений рядом с информационным центром. Вокруг часов установили три квадратные панели со стороной примерно в 2 метра. И все они были заклеены посланиями от посетителей. На экране Наруса писала послание. Мне стало интересно, что она пишет, но найти ее листок среди других было бы нелегко. 28 августа передачу, как мы и ожидали, снова вели из универмага. Снимали детский городок на пятом этаже. Там была горка для малышей, набор для игры в дочке-матери, уголок, где стояли книжки с картинками. Но с начала весны из-за коронавируса пользоваться им было запрещено. Какая-то женщина с ребенком рассказывала, Это место связано у меня с воспоминаниями о первых шагах малыша. А сзади, на фоне отдела игрушек, стояла Наруса. В конце съемки ведущая объявила. «В следующий раз мы выйдем в эфир 31 августа, в последний день работы универмага Сейбу Оцу. По этому случаю вся передача «Широкий обзор» пройдет здесь». «Широкий обзор идет до 18.45. Даже если прийти туда сразу после того, как занятия в секции закончится, я успею к 18.30». Последний шанс сняться в программе появился неожиданно, и мне захотелось пойти в магазин. Хорошо, что я не отдала Наруса форму. Я решила сообщить ей о том, что буду участвовать в последней съемке в понедельник во время уроков. 30 августа мы с мамой пошли в универмаг. Полки с товарами для финальной распродажи уже были полупустыми. А к кассам тянулись огромные очереди, словно змеи. Я впервые видела здесь такое оживление – Мама тоже сказала, как будто мы с ней видели множество закрывшихся магазинов. Если бы здесь всегда было столько людей, компания бы не обанкротилась. В предыдущих передачах я не заметила, что на доске объявлению входа был нарисован контур озера Бива. Внутри озера, видимо, надо было клеить листочки голубого цвета, на суше – оранжевого. Я быстренько просмотрела их, но листок Наруса не обнаружила. Хорошо, что отцу был в Сейбу, Моё первое свидание было в Сейбу. «Спасибо за множество воспоминаний. мое самое любимое место». Каждый листочек говорил о чьих-то чувствах. Я ощутила, как в груди становится горячо. Мне тоже захотелось оставить послание. И я наклеила свой листок, написав «Я с детства много раз приходила сюда. Спасибо за все. Утром 31 августа, выйдя из дома, я, как всегда, увидела у входа нарусы. Школьной формы на ней не было. «Сегодня не пойду в школу». Я было подумала, что она пропустит занятия из-за широкого обзора и уже хотела ответить, мол, какая ты молодец, что решила полностью отдаться делу в последний день. Но тут она грустно сказала. «Бабушка умерла». «Которая жила в Хиконе? «Да, сейчас все туда поедем». «А широкий обзор?» Я понимала, что это не очень уместный вопрос, но не могла не задать его. Нароса молча покачала головой. Мне показалось, что она говорит «Не спрашивай». «Просто хотела тебе сообщить». «Ладно, пока». С этими словами она пошла в сторону лифта. Я, как обычно, отправилась в школу, но сосредоточиться не могла. Думы все время возвращались к Нарусе и широкому обзору. Водоворотом клубились мысли. «Раз так, ничего не поделаешь, и, может, как-нибудь обойдется. В конце концов, я решила в качестве доверенного лица Наруса Сняться в программе одна и ушла с секции пораньше. Готовясь к последнему эфиру, я поискала в Твиттере универмаг и Куча людей жалели о закрытии магазина. Наверняка сегодня тоже будет толпа. Я задала в поиске широкий обзор, но сегодня твитов было гораздо меньше. Такуру, который почти с самого начала наблюдал за Наруса, написал в пятницу. «В последний раз увидим девочку Лайонс». Я хотела ему ответить, что она не сможет прийти из-за трагедии в семье, но меня всегда учили, что человек должен сам решать, сообщать ли личную информацию или нет. Подумала, не написать ли на маске «Наруса» не будет. Но нас с ней смогут различить, наверное, только самые внимательные зрители. Впрочем, мне все равно захотелось по такому случаю что-нибудь написать на маске, поэтому я крупно вывела «Спасибо». Подойдя к главному входу за 10 минут до начала съемок, я решила, что опоздала. Уже собралось множество зрителей. Видимо, ради последнего дня пришло много народу, и все останавливались, увидев телекамеру. Табло обратного отчета окружили люди, чтобы сфотографироваться на память. Все снимали на смартфон, и надпись «Остался один день». Я стала надевать форму, чтобы занять свое место, и тут почувствовала взгляды зевак. Спасибо, что приходила сюда весь месяц. Ко мне подошла какая-то женщина лет 40 и подарила полотенце с эмблемой «Сейбу Lions. Потом она попросила разрешения сфотографировать меня и зачем-то встала рядом. Я не стала возражать, решив, что это порадует женщину. Но тут кто-то крикнул. «Она не настоящая!» Я оглянулась. На меня сурово смотрел седой мужчина. «Это не та девчонка, которая обычно здесь снимается». «Кто бы мог подумать, что здесь найдется такой внимательный зритель». По сравнению с Нарусом, которая не пропускала ни одного дня, я приходила редко. Попытки сопровождать ее сыграли со мной злую шутку: Она моя подруга. Не ври, меня не обманешь, у тебя даже кепки нет. Женщина, подарившая мне полотенце, озадаченно стояла рядом. У меня не было доказательств того, что я подруга Наруса. Вряд ли мне поверят, если я расскажу о том, что ее бабушка умерла. По лицам окружающих было ясно, что они не хотят ввязываться. К тому же, вот-вот должен был начаться широкий обзор. «Симадзаки!» Я обернулась на голос и увидела, как в форме с номером один на спине по пешеходному переходу идет настоящая Наруса. Кепка и браслет тоже были на ней. Наруса подбежала ко мне и воскликнула. «Успела!» На ее маске тоже было написано «Спасибо». «Что-то случилось?» Я от облегчения чуть не расплакалась. Цеплявшийся ко мне мужчина уже исчез. Женщина, которая подарила полотенце, тоже явно вздохнула с облегчением. Потом расскажу. Я повесила Наруса на шею синее полотенце. Началась съемка. Диктор протянула микрофон зрителям. Обычно она обращалась к какой-нибудь одной группе, но тут решила поговорить сразу с несколькими. Я надеялась, что она и к Нарусу подойдёт. Но на четвертой компании интервью закончилось. Съёмочная группа стала куда-то переползать. Ко мне какой-то дядька прицепился, сказал, что я не настоящая. «Ужас какой! Извини, что опоздала!» Вот уж не думала, что Наруса будет извиняться. «Ничего. Хорошо, что ты пришла. Как там у бабушки?» «Поминальный вечер будет завтра». Все родственники сказали, что бабушка бы обрадовалась, если бы я сегодня тоже пришла на съемку. Я поблагодарила родных, которые отправили Наруса обратно. Съемочная группа, словно вспоминая историю Сэйбу Отцу, поднималась по этажам. Зашла на первый в продуктовый отдел, на второй — в отдел женской одежды, на четвертый в мужской. За ними шли только мы с Наруса до нескольких школьников из начальных классов. Школьники язвили и спрашивали, «А почему вы в бейсбольной форме?» Но Наруса ответила, «Это моя школьная форма». Последняя часть программы снималась на открытой террасе шестого этажа. Там, спиной к магазину, стоял директор и разговаривал с диктором. Мы, зрители, встали позади него, рассредоточившись, чтобы не создавать плотную толпу. «Хорошо, что сейчас лето», — сказала Наруса. «Почему?» «Если бы было темно и холодно, сейчас было бы еще грустнее». Вот так Наруса посвятила лето восьмого класса универмагу Сейбу Оцу. 3 сентября мы вместе с Нарусом закончивший траур после секции пошли посмотреть на универмаг. Без посетителей он выглядел каким-то постаревшим. Повреждения бросались в глаза. Невозможно было поверить, что это то же здание, что и три дня назад. Название Сейбу над входом сняли, вывеску закрыли листами. Работники ходили туда-сюда. Видимо, наводили внутри порядок, и вот вот должен был начаться демонтаж. Подруга рассказала, что ее бабушка, которая лежала в больнице, с нетерпением ждала выпуски широкого обзора. До 28 августа она радовалась. Сегодня тоже показывали Акари. Но 30 ночью ей стало хуже, а утром 31 числа она скончалась. Так что табло с обратным отчетом, возле которого стояла Наруса, отсчитывало и последние дни жизни ее бабушки. Так ты ради бабушки ходила в Сейбу? Я думала о ней, но это не было основной причиной. Просто хотела устроить себе испытание. Мне хотелось, чтобы о Нарусе больше говорили в интернете, но этого не произошло. Я в полной мере ощутила границы возможностей Бива ТВ и широкого обзора. И все же кто-то наверняка будет вспоминать Наруса, думая о тех днях, которые предшествовали закрытию универмага Сейбу Отцу. Люди, которые дарили нам сувениры Сейбу. Малышка, нарисовавшая картину. Юзеры, писавшие твиты. Журналисты, участвовавшие в съемках, Зрители широкого обзора. Все они стали важными свидетелями истории жизни Нарусы. «В будущем я построю в универмаг. Удачи!» Я смотрела снизу вверх на здание универмага и надеялась, что план Наруса осуществится.